Глава двадцать Через три дня после несчастного случая с Пиппой. «Алло?» Голос звучал ясно, но Пиппа знала, что говорит негромко. Все мышцы лица разболтались. Наверное, этот голос звучит у нее в голове. Болтает, болтает и болтает. Никогда не затыкается. Хочет ей что-то сказать, но она не желает слушать. «Уходи! Замолкни!» Она лежит в постели, но это не ее матрас, запоминающий форму тела, не ее подушки. Она никогда не спит на спине, потому что в такой позе похрапывает, а это недопустимо. Она хотела повернуться на бок, но тело не слушалось. В пояснице что-то запульсировало, острая боль побежала к ногам. «Больно!» Пробормотала она. На сей раз слово выбралось из головы и прорвалось сквозь сухие губы. Она кивнула, кажется. Да, боль. Но от кивка боль только усилилась. Опоясала шею, пространство вокруг шеи. Опустилась в горло, захватило небо, поразила уши, плечи. Нет, от этих попыток только хуже. Но повернись она на бок смогла бы заснуть. Привет, Пиппа. Слышишь меня? Мужской голос, где-то совсем близко, прямо рядом с ухом. Это муж Чарльз? Но он высокий, и это не его голос. У Чарльза не голос, а шоколадный трюфель, а этот, будто плохо настроенный приемник, шипит и с помехами. Пиппа хотела зажать уши, но поднять руки не удалось. Оказались слишком тяжелыми. — Дай поспать, — сказал голос в голове. — Спать в чужой постели — это так неловко. Ее застукали, как златовласку. — Пиппа! На сей раз женский голос. — Медведица и медведь. Это друзья Чарльза? А где он сам? Чарльз знал бы, что нужно делать. «Чарльз», — прошептала она, или попыталась. Звук застрял где-то в горле, но очень хотелось как-то его оживить. «Господи, что с ней сегодня творится?» «По всем признакам идет на поправку. Сама дышит». «Кто-нибудь, настройте это радио или выключите, черт вас дери!» Кажется, она в жизни этих слов не произносила. Даже захотелось похихикать. Изо рта вырвался едва слышный звук, будто и кота. «Она хочет что-то сказать», — предположила женщина материнским голосом. «Не давай поглажу по головке, не давай сыграем в прятки» а на полном серьезе терпеть твоей глупости не буду филиппа иди к себе в комнату филиппа подожди когда вернется домой отец позвоните ее мужу спросил мужчина зачем чарльз оставил ее с этими чужими людьми и где дети медведица сказала мы уже звонили Сказали, что попробуем вывести ее из комы. Но он ответил, что ему сейчас некогда. Бедный Чарльз. Всегда занят. Если не операция, значит школа. Жутко перегружен. Не дай бог что-нибудь с ним случится. И Джерри от него слишком много хочет. Джерри. Ее всякий раз бросает в жар, Стоит вспомнить, какой номер она выкинула на дне открытых дверей. Это совсем на нее не похоже. Чарльз был вне себя. Сказал, только этого им не хватало. Им надо ублажать Джерри, раз в этом семестре они никак не могут заплатить за школу. Она пыталась объяснить Чарльзу, что Джерри должен перед ней извиниться. Но Чарльз сказал ей, не городи ерунду. «Еще что-то она помнит о Джерри, что-то нехорошее. Это что-то ей хотел сказать голос, но можно ли ему доверять? Чарльз бы знал. Подожди, Джерри, когда отец вернется домой». Больно. Снова больно. При мысли о Джерри болит сердце. Бедняга Джерри. Пиппа попробовала открыть глаза. Но увидеть что-либо мешали ресницы. Через щелочки мелькнула «Женщина качает головой, как мама». Она всегда недолюбливала Чарльза и говорила, «Внешность и деньги — это хорошо, но счастье Пиппе они не принесут». Много лет Пиппа считала, что мама ошиблась, но, видимо, она была права. Мамы всегда оказываются правы. Тогда мама была в меньшинстве. Все, кто видел Чарльза, приходили от него в восторг. По любому поводу есть что сказать, подчеркнуто вежлив. Такие, как он, услужливо распахнут дверцу твоей машины, нарежут ростбиф, в холодный день предложат свое пальто. Удивительно, как мама не поддалась его чарам. Его любили пациенты, друзья, сыновья, школа. Все считали, что Чарльз — один из лучших. Он и Джерри — не разлей вода. Джерри и Чарльз — закадычные друзья. Но это кончилось, потому что, кажется, она вспоминает. Если зажмурится, неприятная картинка пропадет. А можно также отключить и часть мозга, которая отвечает за воспоминания. Она попробовала, но непонятно, какие мышцы помогут ей отразить атаку. Это какой-то плохой сон. Просто плохой сон. Нет, это не сон. Во сне сердце так не болит. Значит, это правда? Джерри умер? Эту новость она держала в стеклянном кувшине, прижав к груди, и вот он упал на пол и вдребезги разбился. Острые осколки воспоминаний пронизывающие вопросы, если услышишь на них ответ, и пойдет кровь. Джерри Ньюхал мертв. Полиция требовала отвечать, но она отвечала неправильно. Хотя нет, она задавала неправильные вопросы. Во-первых, деньги. Как они могли истратить все свои сбережения? Она тратит деньги умеренно, ничего дорогого не покупает? И была одна мысль, которая за сидела в мозгу. «Сквош!» Почему она сразу не спросила? В воскресенье вечером Чарльз, как обычно, поехал играть в сквош. Только его партнер по сквошу в пятницу умер. Все прямо как в кино. «Чарльз, какой ты шелунишка! «Чарльз и Джерри!» «Закадычные друзья!» Ойли. В отпуск они ездили вместе только однажды. Без детей. Детей отправили к бабушке. Только Джерри и Джемма. Чарльз и Пиппа. Остров в Греции. Прелестная вилла. Бассейн. В пешей доступности несколько таверн. Вина хоть залейся. Но стоило Чарльзу перебрать, он становился неуправляемым. Так и вышло в тот отпуск. Он уверял, что не тронул Джемму и пальцем, но синяк у нее под глазом говорил об обратном. «Слишком разошлись», — объяснил Чарльз. Джерри отшутился. Пиппа сыграла роль миротворца. «С кем не бывает», — сказала она Джемме. «Не в то время, не в том месте». А Чарльз всегда бурно жестикулировал. Джемма уверяла, что он ударил ее намеренно. Чарльз все отрицал. Свидетелей не было, кому хочешь, тому и верь. Выбор Пиппы оказался неверен. Протрезвев, Чарльз пришел в ужас. Но винил в происшедшем не себя, а алкоголь. Дал слово больше не пить, и это слово держал. Пиппа еще думала, он становится буйным из-за алкоголя, Или алкоголь снимает барьеры и позволяет ему проявить свою истинную сущность. Так или иначе, подобного не повторялось. Его извинения Джемма приняла, а Пиппы — нет. Пиппа слышала, как по комнате ходят люди. Несколько пар ног в обуви на мягкой подошве. Они чего-то ждали. Чувства ее обострились. В воздухе разлился какой-то острый медицинский запах. Языком она нащупала небо, мир обрел свои очертания, и она снова услышала женский голос. — С возвращением, милая Пиппа!